Сигнал в полицию поступил от местных обитателей. И едва забрежил рассвет третьего после преступления дня, усиленная группа задержания ворвалась в дом, где спали крепким сном все трое. Оружие не помогло, их застали врасплох и в одно мгновение скрутили. Мешок с деньгами был обнаружен в целости, а чуть позже в двух кварталах оттуда нашли серый Бьюик Сенчери. Эйнсли понимал, что теперь ему едва ли удастся восстановить свое спецподразделение. Да он и не рвался, памятуя о неудачах, которые преследовали их в первые три недели. Вместо этого он занялся внимательным изучением всех прошлых дел о серийных убийствах. Но его ожидания вновь не оправдались. Он ничего из этого не извлек, ни новых версий, ни свежих идей. Потом случилось непредвиденное. Прошло три дня после ареста налетчиков на фургон инкассаторов у банка «Барнетт». Служба в отделе убийств уже вернулась в нормальную колею, когда Эйнсли позвонила заместитель главного судмедэксперта округа Дейт. «Помнишь, Малколм?» — услышал он голос Сандры санчес При нашей последней встрече я обещала, что покопаюсь в медицинских архивах по нераскрытым убийствам и посмотрю, нет ли сходных по характеру ран. Я не забыл об этом, но понадобилось очень много времени, потому что пришлось просматривать старые материалы, которые никто не удосужился занести в компьютер. «Можешь не оправдываться», — сказал Эйнсли. «Говори сразу. Нашла что-нибудь?» Да, мне кажется. Это было в огромном по объему досье. Я уже отправила его тебе с курьером. Дело древнее. Нераскрытое убийство, совершенное семнадцать лет назад. Убили двоих пожилых людей по фамилии Эсперанса, Кларенса и Флорентину. Подозреваемые были только один. Я не хочу сейчас ничего обсуждать. Прочитай сначала бумаги. Позвони, когда закончишь. Вскоре ему доставили досье. Санчес не преувеличивала. Это была огромная кипа документов. Без особого оптимизма Эйнсли открыл выцветшую от времени обложку и погрузился в чтение. Супруги Эсперанца, обоим уже перевалило за 70, жили в Хэппи Хэйвен трейлер-парк на западе округа Дейт. Их трупы обнаружил сосед. Они были связаны, в рот забит кляп, сидели лицом друг к другу, обоих жестоко избили и нанесли множественные глубокие ножевые раны. Официальной причиной наступления смерти была названа потери крови в результате полученных ран. Эйнсли не стал обременять себя излишними медицинскими подробностями, а перешел к рапортам и протоколам, составленным сыщиками. Ими было установлено, например, что имущественное положение щиты эсперанца позволяло отнести их к числу вполне состоятельных, хотя и небогатых людей. На их банковском счету хранилось около трех тысяч долларов, а живший по соседству племянник показал, что Дома у них почти всегда лежало несколько сотен наличными на случай необходимости. При осмотре места убийства ни доллара обнаружить не удалось. Перелистывая страницы дела ближе к концу, Эйнсли увидел знакомую форму 301, протокол допроса подозреваемого в отделе убийств. В связи с убийством супругов Эсперанса Допрошен был несовершеннолетний парень, которого затем отпустили за недостатком улик. Вэнсли словно выстрелили этим именем Элрой Дойв. Глава 10. В соответствии с законодательством штата Флорида, когда Элрую Дойлу исполнилось 18, его подростковое дело было опечатано и положено под замок. С этого момента для следователей оно было доступно только с санкцией суда, получить которую было непросто.